Восемнадцатая глава Я представила при переходе Арвиэля и ожидаемо вышла в его комнате. Сюрпризом оказалось то, что здесь же был и люк. Первородный мерил шагами комнату. Сейчас на нем были лишь брюки и темная рубашка. И такой Арвиэль, без тяжелых расшитых одеяний, был мне привычнее. Брат Полу лежал в кресле, закинув ноги в сапогах на подлокотник. И оба помятые, взъерошенные. У Люка на скуле синяк. Арвель прижимает белый платок к носу. «Вижу, вы пообщались!» — усмехнулась я. «Ева!» — они изумленно обернулись ко мне. «Что ты здесь делаешь? Как ты...» Я приподняла подол, обозрела свои грязные ступни. «У меня ноги замерзли, сообщила им. Мужчины переглянулись с недоумением, а я села в кресло, налила себе вина из графина, повертела в руке бокал. «Арвель, сколько поколений аниэров выросло в этом замке?» «Девять», — растерянно протянул он. «К сожалению, десятого уже не будет, наверное», — задумчиво отозвалась я и добавила. «Мне нужен портал, в Адыгорию и прямо сейчас». «Как не будет?» — не понял Арвель. Убрал платок от носа, скривился, посмотрев на пятно крови, бросил убийственный взгляд на Люка и снова обернулся ко мне. «Нет, поколение, может, и будет, а вот сам замок...» Я вздохнула, сделала глоток вина. «Простите, Ваше Величество, но в подземелье замка сейчас сидит очень злой арманец. Я бы сказала, что он злой, как разъяренный дракон. Поэтому не могу ручаться, что ваш наследный замок устоит». «Кажется, целитель нужен нам всем», — буркнул Арвель. «Ева, если ты говоришь о звере, что сидит на цепи в моем подземелье...» то можешь не переживать. Ему не вырваться оттуда ни за что. Я бы не была в этом так уверена. Протянула негромко. Тогда поверь мне на слово. Высокомерно вскинул голову Первородный. Арманец полностью истощил свой резерв. У него нет сил даже на исцеление себя, уж не говоря о нападении. Я выдрал клыки этому демону. Он сейчас беззащитен, как новорожденный котенок. тогда не буду спорить ваше величество вам виднее но я возвращаюсь к своей просьбе о портале ты никуда не уйдешь из этого замка нахмурился арвель люк слушал молча и напряженно смотрел на меня кажется брат уже начал догадываться что происходит все таки он знает меня всю жизнь тогда у вас не будет не только замка но и невесты равнодушно протянула я потому что очень скоро этот Новорожденный котенок придет меня убивать. Ну, и вас, конечно. Ева, что происходит? Брат вскочил на ноги. О чем ты говоришь? Я вернула армансу огонь, ну и еще кое-что, любезно пояснила я. Хорошее вино, кстати. Так что насчет портала? Где-то в недрах замка раздался глухой мощный удар, и я со вздохом поднялась. Ева! заорал Люк, кидаясь ко мне. «Ты сумасшедшая, несносная, своевольная Энке! Что-то опять натворила!» Теперь до нас доносились не только удары, но и крики, а также лязганья оружия. В дверь ворвались обеспокоенные стражи. «Ваше Величество, Арманец вырвался, мы не можем удержать его внизу!» «Вы не можете справиться с одним арманцем!» — разозлился Арвель. «Убейте его!» э, э не получается! Мы такого еще не видели!» «Вам лучше покинуть замок, Ваше Величество». харвель где портал?» — заорал Люк. «За озером. Здесь везде барьер, так что отсюда не уйти». «Проклятие! Живо сюда, моих крылатых стражей!» — распорядился брат и окинул меня хмурым взглядом. «С тобой потом поговорим». Харвеэль уже пристегивал к поясу клинок, его лицо снова стало холодным и замкнутым. «Закрой портал после перехода, Люк, и разорви линию». Не глядя на нас с братом, распорядился он, чтобы никто не мог пройти за тобой. Ты не идешь с нами? Нет, я не могу бросить свой замок и своих людей. Он накинул на шею медальон с артефактом, усиливающим магию, и быстро пошел к двери. Обернулся на пороге, посмотрел на меня, но ничего не сказал, даже не попрощался. Брат весьма грубо дернул меня за руку. Идем, Ева. По галерее мы не пошли, а побежали. Замок словно погружался в хаос. Я слышала топот сапог, звон оружия, крики и проклятия. Где-то завизжал на одной ноте женский голос, полный ужаса, и снова раздался глухой удар, словно в стену ударилось что-то тяжелое. Оглянулась на миг и поняла, что рядом уже Виар и Диас, а с ними еще четыре стража. «Лучше через крышу, Ваше Величество!» — крикнул Виар. «Давай!» — кивнул Люк. Черные крылья распахнулись, и меня подхватили на руки. И сразу мы взмыли вверх, в сердцевину спиральной лестницы, устремляясь на крышу. Я обхватила руками шею Виара, чувствуя, как обрывается сердце. — Не бойтесь, Ваше Высочество, — шепнул он. — Я держу вас. Я кивнула, но стиснула его еще крепче. Мелькающие перед глазами пролеты лестницы, проносящиеся мимо галереи, от этого кружилась голова. Все-таки я всегда боялась высоты. и поэтому вздохнула с облегчением, когда мы достигли крыши, и меня снова поставили на пол. «Вы потеряли туфли, ваше высочество?» Я кивнула. «Поторопитесь!» — крикнул коренастый темноглазый страж, которого я не знала. Мы послушно двинулись следом. Люк хмурился и на меня не смотрел, что говорило о том, насколько братец зол. Я вздохнула и отвернулась. Сад мы пересекли бегом и остановились у края площадки. «Вниз спустимся на крыльях, но возле озера придется идти», — сообщил коренастый. «Там установлены воздушные ловушки». Он поднял голову, прислушиваясь к глухим ударам. Остальные стражи тоже повернулись. На их бесстрастных лицах все отчетливее проступало недоумение. «Не понимаю, что это?» — не выдержал самый молодой из них Диас. Я встала на краешек террасы и с ужасом посмотрела вниз. «Дракон!» — тихо сказала я. Люк застонал в голос, обхватил голову руками. «Я тебя сам убью, сестренка!» — пообещал он и заорал на шокированных стражей. «Убираемся отсюда!» Месть, всего лишь месть. Не думал, что осознание этого может так сильно ударить. Внутри словно что-то лопнуло, и мне сейчас просто хотелось кого-то убить. Смотрю в ее глаза, обведенные темной краской, чуть расплывшейся по бокам. Плакала. Почему? Почему она плачет, моя дикарка, которая говорит, что не хочет быть со мной, что никогда не простит, что смерть слишком легкое наказание для меня? Самое гнусное, что я с ней согласен. Глупец, который поверил, что может быть по-другому, что в ее глазах я когда-нибудь увижу то, что мне так нужно. То, чего я так желаю. Разорвал цепи и рванул к стене. Бил кулаком по камням, снова и снова, не чувствуя боли. Орал что-то. Лязгание оружия заставило меня остановиться. Драконье пламя. К стражам я поворачивался с такой предвкушающей улыбкой, что они попятились, столпились в узком проходе этого каменного мешка. Оказывается, металлическими цепями... Можно орудовать не хуже, чем плетьми, даже лучше. Бьет мощнее и жестче, только слишком тесно не развернуться. Что-то происходит во мне. Странная сила рождается внутри от моей ярости. Это непривычный огонь. Это что-то новое, еще неизведанное, дикое и почти неконтролируемое. Что-то похожее я чувствовал в первую ночь с Евой. Ощущение жизни до кончиков пальцев. необустанность, рвущуюся изнутри. В коридоре лучников не было, слишком тесно, можно задеть своих. Азарт битвы будоражил мне кровь, пробуждал все мои дикие звериные инстинкты. Тело двигалось легко, привычно, словно и не было нескольких дней в сыром подземелье, словно я не умирал, избитый до полусмерти. Прыжок, пропускаю клинок, отклоняюсь, разворот и удар цепью. Дергаю обратно. Принимаю стально-металлические браслеты, что все еще на моих руках. Разворот, пригнуться, удар. Перешагнуть через упавшего стража и сразу откинуть следующего. Задавить численностью в этом коридоре они не могли. Слишком узко. Нападали подвое. Так что к выходу я пробивался вполне спокойно. Кто-то все-таки достал меня клинком. Сталь прочертила на боку линию. Воин усмехнулся, и тут же глаза его изумленно округлились. Я покосился на свой бок, не останавливаясь и отражая удары. В линии разреза пылал огонь, словно вместо крови у меня было жидкое пламя. Но размышлять об этом было некогда. Я чувствовал запах Евы. Где-то наверху. И я пробивался туда, не задумываясь. Пока не думал, что сделаю с ней, когда доберусь. Сосредоточился на движениях. Ярость — плохой советчик в битве. Цепи давно намотал на руки. и орудовал теперь отобранными клинками. Прыжок, удар, разворот. На галерею пробился, оставив за спиной тех, кто пытался меня остановить. И сразу чуть не получил стрелу в грудь, только и успел пригнуться. Но, конечно, лучник был не один, а десяток, и все спустили тетивы разом. Пригнуться, отклониться, отпрыгнуть, понимая, что их слишком много. Блестящий наконечник ударил в грудь, и со звоном отскочив, стрела упала на каменный пол. «Что за...» — выругался лучник. Я тоже посмотрел на стрелы, что лежали вокруг меня. Как минимум три из них точно достигли цели, но ран я не чувствовал. Хотя так бывает в азарте битвы, боль приходит потом. Командир лучников смотрел на меня изумленно, да и на других лицах первородных я увидел неверие и еще ужас. На верхнюю галерею пробивался с боем, расшвыривая по пути стражей. Навстречу выскочила какая-то первородная и заорала так, что захотелось заткнуть уши. — Чудовище! — визжала она. Я хмыкнул, остановившись рядом с ней. — Не убивай! — взмолилась девушка. — Где покои принцессы? — рявкнул ей в лицо. Она указала дрожащей рукой. Я нахмурился. Запах Евы вел меня в другую сторону. «Я не вру! Не вру! Покой и там!» — залепетала Первородная, рассматривая меня огромными сиреневыми глазами. В темных радужках дрожало мое отражение, и я нахмурился, всматриваясь в него. Перевел взгляд на свою грудь. На коже, под слоем засохшей крови и грязи, маленькие серебристые чешуйки. «Проклятие! Что со мной?» Первородная снова заголосила. а внизу раздался топот десятка сапог лучники крылатые воины скоро тут будет целая армия оцепить замок перекрыть галерею лучники приготовиться я посмотрел наверх лестница закручивалась спиралью в центре свободное место для размаха крыльев стражей и именно там я чувствовал запах евы мне бы сейчас крылья не помешали а, -а, -а! Заголосила первородная, а я обернулся недовольно. «Хватит орать!» Она захлопнула рот, рассматривая что-то за моей спиной. Я свел лопатки, пытаясь унять зуд. Тело ломало. Но после подземелья это и не удивительно. Правда, эта боль такая странная. Я замер, рассматривая свои руки. На моих глазах когти удлинялись, а кожа покрывалась все той же чешуей. серебристый и быстро темнеющий до черноты. Повернул голову. За моим плечом было крыло, и именно оно причиняло мне неудобство. Я неуверенно тронул его пальцами, провел ладонью по шее, нащупывая шипы. Что за бред? «Дракон!» — прошептала первородная и упала без чувств. Я перешагнул через ее тело, поднял голову. Внизу лучники уже вскинули свои орудия. Тоненько звенели, натягивая тетивы, а я стоял, прикрыв глаза и пытаясь осознать. Мое тело менялось, но я не чувствовал боли, хотя эти чувства были непривычны. Открыл глаза, когда внизу прозвучала команда спустить стрелы. И взмыл вверх. Лестница разлетелась от ударов моих крыльев и лап, и на крышу я поднялся, просто разнеся половину галерей. Я уже не слушал вопли и крики внизу, не обращал внимания на стрелы, что отлетали от моей кожи, ставшей прочной, как броня. Я думал о том, что нарисовала на моем теле Ева, и чем она это нарисовала, почему она так сделала. Спрошу, как только увижу. Половина стены отлетела от взмаха моей руки. Нет, не руки. Лапы. Огромные драконьи и лапы, покрытые черной чешуей, и отливающий красными огненными бликами. Фыркнул, опускаясь на дорожку сада. Для человека терраса была огромной, для дракона — крошечной. Закинул голову, осматриваясь. Страха не было. Возможно, где-то в моей крови всегда была память об этом. обращении человека в дракона. Изменение формы. Посмотрел вниз, поражаясь тому, что вижу на огромное расстояние. Слышу бесчисленное количество звуков, различаю бесконечность цветов и ощущаю запахи. Тонкий запах моей дикарки на том месте, где я стою. После он уплывает дальше, к озеру, в глубине которого я видел резвящуюся рыбу. Первородные выползли на крышу. В каждой башне — лучник. Маги уже сплетали силовую сеть, чтобы связать меня. Со стен в меня полетели огненные шары. Но что такое огонь для того, кто рожден в огне? Да и разве это огонь?» Повернул голову. «Теперь я видел не только тела, но и ауры окружающих. Я покажу им, что такое огонь», — заметил холодные глаза того самого хлыща, что посмел назвать мою принцессу своей. «Где-то внутри меня зародился жар, и крыша озарилась красным пламенем, от которого покатились стражи. Хлыща в последний момент закрыли его воины, укрыли магией и щитами. Снова посмотрел на озеро. Ева. И эхо силы там, куда она направляется. Портал. Шагнул к самому краю крыши и сорвался вниз, раскрывая крылья. Идти босиком по холодной земле было неприятно. К тому же серебряное платье цеплялось за все кусты. Подол я уже разорвала, дернув слишком сильно. «Крылатая богиня небес!» — Изумленно прошептал за моей спиной Дес. Я обернулась на замок. Освещённый факелами и магическими шарами, он четко выделялся на фоне чернильного неба. Семь шпилей взмывали ввысь на каждом лев и ирис, знаки власти первородных. А на площадке между ними — огромный силуэт. Длинная шипастая шея, распахнутые крылья. Поток пламени осветил замок, высветив черного дракона, застывшего на краю площадки. «Не верю своим глазам!» — выдохнул коренастый страж. Остальные тоже застыли, пораженно рассматривая того, кого считали мифом. «Не останавливаться!» — рявкнул Виар, и стражи снова заключили нас с люком в кольцо. «Слишком медленно! На крыло!» Черноглазый крылатый снова подхватил меня. Но воздух не поднялся, нёсся над землей почти касаясь ногами травы. Остальные стражи с двух сторон подняли люка. «Не подниматься!» — снова приказал Виар. «Воздушные ловушки!» Над озером полетели рыбы, но на это прекрасное зрелище сегодня никто не обратил внимания. За спиной раздавались глухие удары. Я посмотрела за плечо держащего меня стражи, и закусила губу. Чёрный дракон ударил хвостом, и стена замка провалилась внутрь. разнесённая напрочь. Вниз посыпались камни и осколки стекла. «Лентар!» — прошептала я. Дракон замер, повернул голову. На таком расстоянии я не видела его подробно, лишь огромный силуэт на фоне неба. Миг, и дракон сорвался с площадки и уже в воздухе распахнул крылья, понесся в нашу сторону. «Скорее!» — заорал Виар, и его крылья заработали с удвоенной скоростью. А я смотрела... Как приближается черная тень. Но дракон летел слишком высоко, там, где была натянута магическая сеть. Видимо, он почувствовал ее в какой-то момент, потому что резко рванул вниз, сворачивая крылья и пригибая голову к земле. Но то ли поздно, то ли сеть оказалась больше, но дракон закрутился на месте, спутанной ловушкой, и рухнул на землю. Воины окружали его уже со всех сторон, заключая в кольцо и прикрывая щитами. Я видела на башнях магов, что спешно усиливали сеть, не давая дракону вырваться. Но он сумел встать на лапы, тряхнуть головой, выпустил пламя, разбрасывая стражей, и снова взмыл в воздух, завис, осматривая окрестности, и, раскрыв крылья, стал набирать высоту, уходя все выше к облакам. Проклятье, Он облетит сеть! Скорее! Портал рядом!» Черная тень дракона почти растворилась в звездном небе. А потом я увидела, как он не летит, падает с неба, отрезая нам путь. Виар что-то закричал и кинулся к арке портала, которую я уже видела. Один из крылатых все-таки взлетел слишком высоко в попытке размахнуться крыльями сильнее и тут же упал на землю спутанной сетью. Но остальные стражи даже не замедлились. Их основная цель была спасти королевскую семью, меня и Люка. Дракон стремительно приближался. дракон. Нарисованный черным грифелем и красной кровью при свете желтого света лампы. Он и воплотился таким черным, с рубиновым отблеском на чешуе. Темная тень уже зависла над нами, и в самый последний момент, когда я уже видела желтые глаза и острые шипы на длинной драконьей морде, мы провалились в портал, и люк на ходу разорвал линию силы. Портал выплюнул нас на границе с Эдегорией, возле зеленых холмов. Виар отпустил меня, и я осмотрелась. Здесь даже пахло так знакомо, водопадами и листвой белых деревьев. «Будем ждать. перемещения уже засекли. Значит, скоро к нам подойдут стражи границы», — сказал Виар. Осмотрел меня внимательно. «Вы не пострадали, ваше высочество?» «Нет, конечно», — рассеянно отозвалась я, чуть улыбнулась. «Спасибо, с вами действительно не страшно падать». «Это мой долг, ваше высочество», — негромко произнес Виар. Люк отряхнулся и решительно схватил меня за руку. «Не хочешь объясниться, сестренка? со злостью рявкнул он. «Нисколько!» — я попыталась вырвать руку. «Ева, что ты наделала? Отвечай! Ты снова решила опозорить меня!» «Иди ты к демонам, Люк!» — заорала я. «Опозорила? Я выйду замуж за первородного!» «Буду жить с ним и рожать от него детей, хотя меня тошнит даже от его поцелуя. Я опозорила. Что еще мне нужно сделать, чтобы ты был доволен и не упрекал меня памятью отца?» «Как ты смеешь! Ты ведешь себя отвратительно!» — заорал в ответ Люк. Стражи отводили глаза и делали вид, что не слышат. «Прости. Мне жаль, что тебе досталась не такая сестра, которую ты бы хотел видеть. Знаешь, я тоже не ожидала, что мой брат продаст меня, чтобы решить свои проблемы». У меня не было другого выхода. — Правда? А может, ты его не искал и решил так, как было проще? Зачем мучиться, если есть такой удобный выход? Отдать меня замуж, обрести сильного союзника, который будет все решать за тебя. — Да что ты понимаешь? Люк сжал кулаки, и стражи неуловимо передвинулись к нам. — Что ты можешь понимать? Думаешь, мне все это нравится? Я потерял свой дар, эликсира больше нет, а без него я... я... «Словно ослепый оглох!» «И поглупел заодно!» В сердцах выкрикнула я. «На себя посмотри! Сама что наделала? Чем ты думала, Ева?» «Этот дракон! Ты что-то нарисовала? Скажи мне!» Он сжал мне плечи и встряхнул. Стражи дернулись. Если бы они видели, как мы раньше орали друг на друга, то не нервничали бы так. «Оставь меня в покое!» «Отвечай, что ты сделала!» «Отпусти меня, придурок!» «Энке! Не говори так!» Я внезапно выдохлась и замолчала, почувствовав, как меня заполняет усталость. Развернулась и пошла к деревьям. Виар и Диас молча двинулись следом. «Простите, я хочу побыть одна». Не поднимая глаз, бросила я стражам. Они переглянулись, но отстали. Просто запустили поисковики, высматривая в пространстве возможные опасности. Но побыть одной так и не удалось. Люк догнал меня, придержал за руку, развернул к себе... Внимательно всматриваясь в глаза, тронул пальцем мою щеку. «Ева, ты плачешь?» Он удивленно посмотрел на свою ладонь. «Ева! Создатель сущего! Ева, ты что? Ты влюбилась в этого арманца? В убийцу?» Я вырвала свою ладонь и снова пошла к деревьям. Остановилась, развернулась, дошла до места, где стоял люк и посмотрела в темные глаза брата. «Я выйду замуж за арвеля «Сделаю все, чтобы Эдегория процветала, и ее жители жили в мире и благоденствии. А что до моих чувств? Тебя они не касаются, брат. Запомни это, пожалуйста». «Ваше Величество, прибыли стражи границы!» К нам подошел Виар. Люк пошел впереди, а страж подхватил меня на руки. «Зачем?» — не поняла я. «Вы простудитесь босиком, ваше Высочество!» Он нёс меня на руках, глядя перед собой. а это вполне возможно отнести к угрозе вашей жизни. Я положила голову ему на грудь и устало закрыла глаза. Спасибо.